Глава 9. Поздние цветы. Длинный разбег. Сейчас Джеральдини Вейс 92 года, и она на пенсии. Она знает, что такое упорство. В 30 с небольшим лет у неё был муж, офицер военно-морского флота, дети и финансовые проблемы. Потом, в классическом духе позднего цветка, она стала самой успешной женщиной-фондовым инвестором в истории. Вис родилась в Сан-Франциско в 1926 году. Она училась в местной школе, а потом изучала управление финансами в Калифорнийском университете в Беркли. Студентка проводила свободные часы в библиотеке, studiруя все книги, посвящённые бизнесу и инвестициям, какие ей только могла найти. Огромное влияние на неё оказала захватывающая логика книги Анализ ценных бумаг. Через полстраны от Вейс эта книга также сильно повлияла на другого молодого человека Уоррена Баффета. Авторы Бенджамин Грэхэм и Дэвид Дот утверждали, что так как акции представляют долю участия в реальной кампании, то все они имеют внутреннюю ценность. Более того, эта внутренняя ценность всегда неверно оценивается на рынке ценных бумаг. Во время финансового бума, подобного тому, что произошёл в 1920-х годах, акции продавались по завышенной цене, и в конце концов, перед крахом 1929 года, она во много раз превысила внутреннюю ценность. После обвала рынка и в начале 30-х годов большинство акций продавались и покупались намного дешевле своей внутренней ценности. Людям до смерти надоели все эти акции, особенно после того, как они потеряли большую часть своей стоимости в 1929 года. Грехам и Дод писали, что фондовый рынок редко находится в порядке в любой отдельно взятый момент времени. В течение короткого периода он работает как машина для подсчёта голосов. Это состязание в популярности. Но в долгосрочной перспективе фондовый рынок подобен весам, и стоимость акций приближается к их внутренней ценности. В 1949 году Грехам и Дод выпустили вторую, более известную книгу Разумный инвестор. Поразительно, но за многие годы было продано более миллиона толстых 640-страничных томов. Летом 2018 года Amazon считал эту книгу третьим в мире по значимости финансовым изданием. Но даже когда разумный инвестор только увидел свет и укрепил стратегию инвестирования, основанную на внутренней ценности, Джеральдина Вейс уже разбиралась в вопросе лучше Грехема и Дотта и разрабатывала собственные принципы инвестирования в акции. Вес не спорила со стратегией внутренней ценности, но она сомневалась в методе оценки этой величины. Грахам и Дот особенно настаивали на использовании двух коэффициентов: цена-прибыль и цена-балансовая стоимость. До сих пор инвесторы пользуются этими коэффициентами. Настроитесь на канал CNBC в любой день, и вы услышите, как Джим Краммер говорит о коэффициенте цена-прибыль и значении отношения цена-балансовая стоимость. Если вы погуглите акции компаний, то моментально выскочат слова цена-прибыль и цена-балансовая стоимость. Вейс скептически относилась к этим коэффициентам. Она считала и до сих пор считает, что сотрудники компаний могут управлять этими коэффициентами. Весь полагала, выплата дивидендов по акциям, а не прибыль, открывает истинную правду о финансовом здоровье компании и моментуме. Моментум разность между сегодняшней ценой и ценой N периодов назад. Анна говорила, что повышение выплат предсказывает рост акций. История взлётов и падений выплат позволяет построить закономерность, которая покажет, имеют ли акции компании в любой отдельно взятый день завышенную или заниженную цену. Горя желанием проверить свою теорию, Вейс попробовала устроиться на работу в инвестиционную компанию. Тут она немедленно наткнулась на два препятствия: антисемитизм, который в 1950-х-60-х годах был всё ещё распространён в мире капиталовложений, и тот факт, что она женщина. даже получив образование в финансовой сфере изучив грэхема и додда а также все важнейшие книги по инвестициям она не могла получить никакой работы кроме секретарской в 1962 году когда весь по её словам жила в сан-диего закрыв рот на замок Она попросила у мужа разрешения купить сотню акций, которые удовлетворяли бы её критериям голубой фишки и продавались ниже стоимости по отношению к тенденции дивидендов. Инвестиция была успешной, как и все действия Вейс по проверке её теории о дивидендах на рынке акций в течение последующих 4 лет. Она убедилась, что обладает уникальным преимуществом в инвестициях и перестала искать работу в компаниях Вместо этого, в 40 лет она стала издавать информационный бюллетень Investment Quality Trends. В первом номере рекомендовались 34 компании, акции которых были избранными голубыми фишками, но недооценёнными по данным Weiss. Среди названных в апреле 1966 года компаний были IBM, Calex и General Motors. Издание, которое сегодня называется IQ Trends и управляется лично выбранным преемником Вейс Килеем Райтом, по-прежнему зарабатывает деньги для своих читателей. Когда Вейс запустила его Ей пришлось потратить все свои сбережения. Хотя она уже зарабатывала на инвестициях, начав в 1962 году с одной сотни акций, её начальные вложения были вынужденно скромными. В 1966 году ей не хватало денег, и она могла вложить только 2000 долларов в бюллетень В период между 1966 и 69 годами Вейс упорно продолжала начатое, с большим трудом реинвестируя каждую сэкономленную пенни. Изданию потребовалось 3 года, чтобы стать доходным. Эта штука научила меня упорству и стойкости, говорила Вейс. Джеральдина Вейс не могла побороть гендерное неравенство. Как писала о ней лондонская газета Телеграф в 2017 году, никто не хотел слышать финансовые рекомендации от женщины. Она получила письмо от господина, который отказывался принимать совет от женщины, если только ей самой не дал его мужчина. Чтобы обойти это предубеждение, она подписывалась как Г. Вейс. И все думали, что бюллетень издаёт мужчина. Так было до тех пор, пока она не появилась в популярной телепередаче Wall Street Week в 1977 году. К тому моменту я была в бизнесе довольно долго, и люди заработали на моих советах, сказала Вейс. Ей был 51 год, а мир инвестиций только что обратил на неё внимание. Успех поздневасцветка Джеральдина Вейс наступил благодаря настойчивости, которая питается терпением и пополняется за счёт сильной страсти. Терпение неотъемлемая часть инвестиционной стратегии Вейс, равно как и у Уоррена Баффета, другого знаменитого ученика Грехема и Дода. нельзя разбогатеть за одну ночь вкладывая деньги в акции приносящие дивиденды весть часто теряла средства в периоды следующие за экономическим бумом например в 1999 году когда инвесторы отвернулись от недооценённых акций и бросились скупать акции интернет-компаний Однако она доверяла своей стратегии инвестиций, потому что многие годы проверяла её в течение многих инвестиционных циклов на рынке акций, который не прощает ошибок. Случайные, редкие годы не могли ввести её в заблуждение.